Фрай. Тайна клуба Дубовых листьев. Смотрите-ка, жёлчь, изумлённо сказал я, опускаясь на корточки. Сам не знаю, как умудрился его заметить. Просто внимание вдруг зацепилось за это оливково-жёлтое пятнышко на светлых камешках мозаичной мостовой. Моя маньтея смерти подметала тротуар улицы Медных горшков, но я не обращал на это никакого внимания. Поднял свою находку с земли, покрутил в руках и торжественно резюмировал: "Точно, самая настоящая жёлчь. Такое ни с чем не перепутаешь". «А что, это какая-то твоя примета?» – заинтересовался Джуфин. «Или ты на досуге занялся ботаникой, изучил курс для начальной школы и теперь удивляешься собственным успехом?» «При чем тут приметы? И уж тем более ботаника!» – растерянно отозвался я. «Просто дуб, на котором растут желуди – дерево из моего мира. Хотел бы я знать, откуда тут взялся этот желудь. Может быть, к нам в гости пожаловал кто-то из моих соотечественников?» «Надеюсь, он не окажется сексуальным маньяком, как это было в прошлый раз, а то за державу обидно». Джуфин укоризненно покачал головой. «Хочешь сказать, ты ни разу не замечал, что в ЕХА полным-полно дубов? Очень на тебя похоже. Ты не слишком расстроишься, если узнаешь, что на улице старых монеток, например, растут два великолепных дуба. Один как раз неподалеку от твоей первой квартиры. Какой ты, однако, наблюдательный, сэр, тайный сыщик. С ума сойти можно». В этом мире есть дубы? Я никак не мог в это поверить. А вы меня часом не разыгрываете? Грешные магистры. Без тебя моя жизнь была бы такой скучной, вздохнул Жуфин. И кто до фига возлюбленных твоих дубов, радость моя? Не веришь, прогуляйся как-нибудь по городу с открытыми глазами, просто для разнообразия. Между прочим, въеха даже есть клуб Дубовых листьев, место, где собираются бывшие и старшие магистры разных мелких орденов, которые умудрились не слишком рассориться с орденом Семилистников в смутные времена. И вообще, пошли обедать, ладно? Если ты ещё немного потопчешься на месте, выяснится, что нам уже пора возвращаться в дом у моста. Это вам может быть пора. «Заметил я. А мне пока никуда не пора, поскольку до заката еще несколько часов. Так что сейчас я составляю вам компанию исключительно по доброте душевной. И еще потому, что я подхалим, карьерист, подлиза и мечу в ваши любимчики». «Сколько пороков в одном единственном живом существе. Вот это я понимаю совершенство», – обрадовался шеф. «Смотри, вот возьму и напишу официальный приказ, обязывающий тебя стать порядочным человеком до конца года. Будешь знать». Пишите, вздохнул я. Дурное дело не хитрое. Тем не менее, обедать мы всё-таки пошли. Грех срывать такое мероприятие. Жёлт я сунул в карман мантии смерти. Столь веское доказательство своего непроходимого идиотизма лучше всегда иметь при себе, чтобы не слишком умиляться возможностям собственного могучего интеллекта. А что вы там говорили насчёт клубов? спросил я Джуфина, устроившись за нашим любимым столиком в обжоре Бумбе. Не то, что мне действительно было так уж интересно, но меню у нас уже забрали, и хищный профиль шефа с преувеличенным интересом обратился к закрытому окну, выходящему в пустой двор, густо засаженный мелкими бархатистыми чёрными цветами. Так что следовало спешно подыскивать новую тему для светской беседы. "Насколько я помню, ничего особенного я на сей счёт не говорил", пожал плечами Джуфин. "Ну да, это же один из многочисленных пробелов в твоём образовании. Моя вина, я тебя не просветил". Собственно говоря, тут и рассказывать особенно нечего. Наши клубы уже давно ничего выдающегося собой не представляют. Вот в старину? А что было в старину? Заинтересовался я. Чего только не было, протянул шеф, недоверчиво разглядывая тонкие и прозрачные лепёшки из сушёного мяса в своей тарелке. Что ты же жинд до сегодня не в ударе, разочарованно констатировал он. Так вам и надо, злорадно сказал я. Может быть, теперь вы согласитесь ходить обедать к Мохе, хоть иногда? Честное слово, я готов пожертвовать сном, вечерними прогулками с собакой и жалкими остатками своей личной жизни, чтобы самолично возить вас туда на мобиле. 5 минут и мы на месте. Вы же меня знаете. Знаю, согласился Жуфин. А потому заранее содрогаюсь. Да, говорят за те годы, что я обедал в обжоре, Мохис стал готовить ещё лучше, чем прежде, особенно блюда иноземной кухни. Впрочем, дадим же Жинди ещё один шанс. Но если она и завтра пересушит угуланский шейк в духовке, мне придётся расстаться с последней любимой привычкой. Да, так вот, о клубах. В старые времена порой случалось, что обыкновенный студенческий клуб превращался в могущественный орден. Кстати, история ордена дырявой чаши, в котором когда-то состоял наш Сэр Шурф, тоже началась с дружеских вечеринок нескольких студентов королевской высокой школы. В те незабываемые времена, когда она располагалась в Халоме. Магия магии. Но после занятий ребята шлялись по трактирам, как нормальные молодые оболтусы. А чтобы было не так скучно пьянствовать, пили из дырявой посуды, щеголяли своей лихостью перед обывателями. И однажды заметили, что любой напиток, выпитый из дырявой посуды, придает им совершенно особую силу. Между прочим, орден-то давным-давно распущен, а клуб существует до сих пор. Теперь бывшие магистры и послушники собираются вместе, чтобы вспомнить старые добрые времена и выпить бутылку другую хорошего вина из своих знаменитых дырявых чашек. Ностальгия, знаешь ли. Или обыкновенный бытовой алкоголизм. И наш Шурф регулярно посещает эти почтенные собрания, развеселился я. Ма что, ему даже к лицу. Представь себе, сэр Шурф их не посещает. И не потому, что не хочет, хотя парень, пожалуй, вряд ли стал бы убивать своё драгоценное время таким образом. Но дело не в этом. Он ведь рассказывал тебе о своей бурной молодости. Я кивнул, расплываясь в невольной улыбке. Ладно бы только рассказывал. Мне, хвала магистрам, довелось наблюдать безумного рыбникова во всей красе. Впрочем, мы с ним более-менее поладили. Ну вот, Джуфин тоже улыбался до ушей. Из ордена-то его тогда так никто и не выгнал. Они даже гордились бесчинствами безумного рыбникова. Это здорово поднимало их авторитет, сам понимаешь. А вот из клуба его торжественно исключили на первом же заседании якобы за давние прегрешения. На самом-то деле ребята решили, что присутствие тайного сыщика на их ностальгических пирушках будет несколько некстати. "Могу их понять", фыркнул я. "Не любят нас народ, как я погляжу". "Хороши бы мы были, если бы он нас любил", усмехнулся шеф. "Пусть Иван Гурига любят. Он у нас король, ему народная любовь по статусу положена. А остальные клубы Теперь мне стало по-настоящему интересно. Тоже остатки древних орденов. А почему мы за ними не присматриваем? Во-первых, кто тебе сказал, что мы за ними не присматриваем? Просто до сих пор у тебя не было случая сунуть свой любопытный нос в некоторые ящики моего стола. Но, в общем-то, там и присматривать особенно не за кем, откровенно говоря. Большинство клубов объединяют бывших и нынешних студентов. Но ну, есть ещё парочка совсем уж элитарных объединений. Например, всё тот же клуб Дубовых листьев, почётное собрание остепенившихся благоразумных старых магистров. Настоящий бальзам на моё очерствевшее сердце. Или королевский клуб, куда входят все отставные придворные, вроде моего соседа Маклука. Ты ведь его помнишь? Можешь себе представить, как они развлекаются. А что касается клубов, созданных из остатков разогнанных орденов, там и следить особо не за кем. В еха же осталась одна мелочь. Ну и миролюбивые мудрицы, которым и без запретной магии есть чем заняться. А наши настоящие клиенты разбежались кто куда ещё в конце войны, поскольку здесь, сам понимаешь, их не ждало ничего хорошего, кроме почётных мест на зелёном кладбище петтов да уютных камер в халоме. Я кивнул. И ещё бы я не понимал, после стольких-то лет работы в тайном сыске «Если уж в ЕХА и объявляется кто-нибудь из мятежных магистров, то явно не для того, чтобы организовать здесь какой-нибудь клуб по интересам». «Если тебя интересуют нынешние клубы, можешь расспросить ребят». С набитым ртом заметил Джуфин. «Не нас, Скофа и не сэра Шурфа, а тех, кто помоложе. Насколько я знаю, в студенческие годы они все состояли в каких-то дурацких организациях и до сих пор время от времени заглядывают на ежегодные сборища, повидать старых приятелей, тряхнуть стариной». Ну да, поскольку собственная жизнь кажется им настолько длинной, что её можно тратить на всякие пустяки, ехидно вставил я. Потом всё взвесил, вздохнул и честно признался: "А знаете, я им немножко завидую". "Могу тебя понять", серьёзно согласился шеф. "Мне самому иногда немного не хватает таких милых, сентиментальных пустяков, вроде бессмысленной встречи старых приятелей, сопровождаемой невнятной, но захватывающей болтовнёй ни о чём". Таблетка от собственного умагущества, с которым трудно смириться, да? Вот-вот, кивнул Жуфин. Но я, знаешь ли, всегда был противником всяких там снадобий. Организм должен справляться сам. Должен, согласился я. Это его работа. Ничего не попишешь. Впрочем, Тайный сыск тоже вполне клуб по интересам, так что я зря ною. Разве ты ноешь? удивился Жуфин. А я и не заметил. Потом мы умолкли, поскольку мадам Жижэнда поставила перед нами очередной горшочек со снегидю, столь изумительной, что я понял, переманить шефов в какое-нибудь другое место мне ещё долго не удастся. Вечером того же дня я явился в дом у моста, не слишком старательно изобразил на своём лице скорбную сосредоточенность, плюхнулся в кресло Жуфина, аккуратно уложил ноги на его священный письменный стол и торжественно провозгласил, что все могут идти нафиг, поскольку я уже на месте. Одним словом, приступил к ночному дежурству. Ничего удивительного. Это событие случается со мной чуть ли не каждый вечер, как бы там ни было. А в своё время меня брали на работу специально для того, чтобы кабинет сера Джуфина Халли не пустовал по ночам, а его личный буревух Куруш, твёрдо придерживающийся мнения, что люди весьма забавные создания, не скучал в одиночестве. Моё предложение идти на фиг было обращено почти в пустоту. «Сэр Джуффин распрощался со мной еще на пороге и отбыл смотреть мультики на улицу старых монеток. Видеотека, которую я приволок в ехо со своей исторической родины, все еще способна нейтрализовать деловую активность нашего великолепного шефа. Мелифара и Нуменорих куда-то благополучно подевались задолго до моего прихода, если не с самого утра». Я бы не удивился, если бы в один прекрасный день выяснилось, что эти двое покинули дом у Мастани надолго по служебным делам и вдруг совершенно случайно отправились в экспедицию на Арварох или на худой конец на Уандук. Ребята друг друга стоят. Лук фырванул домой, раняя на пол все предметы обстановки, находившиеся в радиусе сокрушительного действия его лаухи ещё час назад, как только румяная лысина солнца скрылась за горизонтом. На закате его подопечные буревухи из Большого Архива предпочитают отдыхать от утомительного человеческого общества. Так что привилегия торжественно отбыть нафиг досталась сэру Шурфу Лонли Локли, который счел своим гражданским долгом увезти мою девушку. Взял за руку и увел, безапелляционно заявив, что ее рабочий день тоже закончился. Мои робкие возражения во внимание не принимались. Сэр Шурф смерил меня ледяным взглядом и снисходительно заметил «Ты же пришел сюда работать, сэр Макс, разве не так?» Девушка в свою очередь совершенно не сопротивлялась. Вот что обидно. С тех пор, как Миламори вернулась из Арвороха, Шур чуть ли не каждый вечер таскайт её по забегаловкам старого города и со свойственной ему педантичностью запихивает в дам у моего сердца все сорта столичного мороженого. Но его жена может быть спокойна. Миламори интересует Шурфа исключительно в качестве источника информации об Арворохе, каковой по-прежнему остаётся самым таинственным и загадочным континентом этого мира. Дискретная любовь к знаниям всегда была свойственна нашему мастеру, пресекающему ненужное в жизни. Миламори по секрету сообщила мне, что сэр Лонлилокли даже конспектирует некоторые фрагменты её выступлений. Меня это, признаться, совершенно не удивило. Я остался один, если не считать Куруша. Впрочем, мудрая птица тут же нахохлилась и уснула, не перекинувшись со мной даже дюжинной словечек, так что у меня появилась возможность, как следует, поскучать редкая роскошь. Впрочем, поскучать мне толком не дали. Дверь кабинета почти незаметно дрогнула, не от стука, скорее уж отробкого прикосновения. Сначала я подумал, что это просто сквозняк, но у сквозняка оказалось интеллигентное лицо, тёмно-синие лаухи и усталые глаза лейтенанта городской полиции Апуры Блаки. "Заходите, сосед", приветливо сказал я. "У вас, не боясь, новости". "Новости", покорно согласился он. "Сэр Макс, я заранее прошу прощения. Давненько мне не приходилось донимать вас такими пустяками, но Пустяки это прекрасно, заверил его я. Было бы куда хуже, если бы вы пришли ко мне с чем-нибудь серьёзным. Лейтенант Апура наконец-то прекратил топтаться на пороге и нерешительно приблизился к моему столу. Только теперь я увидел, что он пришёл не один. В дверном проёме маячили трое здоровенных дядек в форменных лаухах городской полиции. Вид у них был такой перепуганный, дальше некуда. Да и на ногах они стояли не твёрдо, это сразу бросалось в глаза. Один предусмотрительно впился в дверной косяк. Двое других старались сохранять равновесие, цепляясь за своего товарища. «Это и есть ваши пустяки?» – добродушно осведомился я. «А с чего это они так ослабли?» Потом я принюхался и брезгливо поморщился. От ребят разило джуботыкской пьянию. Даже на таком расстоянии перегар был почти непереносим. «Эти господа умудрились нарушить все служебные инструкции одновременно, сэр Макс. Напиться во время дежурства, да еще и на летающем пузыре». В старые времена за такие штучки можно было не только вылететь со службы, но и в нунду загреметь. У лейтенанта был такой виноватый вид, словно он сам заставил подчинённых осквернить свои нежные организмы дешёвыми спиртными напитками. Чему я действительно не понимаю, где они раздобыли такую пакость, продолжил он. Даже в джурбадах с фонтане напитки куда качественнее. Так я же вам говорил, мне тётка из Гугланда прислала, оживился один из полицейских. А она жадная, «Хорошего никогда в жизни не пришлет!» «Вот ведь человек! Понимает, что дрянь, а все равно в рот тянет!» Почти восхищенно сказал мне лейтенант. «Ох, какую только мерзость не пьют иногда люди!» Ностальгически вздохнул я, особенно если она дармовая. «Но зачем вы привели их ко мне, опура? Думаете, я никогда в жизни не видел пьяных полицейских?» «Так вы ошибаетесь! Видел! И гораздо больше, чем мне хотелось бы!» «Или вы решили, что я помогу вам их напугать?» Я, конечно, попробую, но у вашего начальника, генерала Бубуты, это получается гораздо лучше. Куда уж мне с моими смертными шарами? Впрочем, ради вас можно постараться. Я набрал в лёгкие побольше воздуха и старательно чуть не по слогам продекламировал: "Сейчас эти дерьмовые дермоголты отправятся в ближайший сортир о похмеляться собственным дерьмом". Летенант Апураблаки с сомнением покачал головой. Я и сам чувствовал, что получилось не очень. Мне явно не хватало феерического темперамента генерала Бабуты Боха и его глубоких познаний в области дефикации. Вообще-то я привёл их к вам не за этим, Сэр Макс, признался Апура. Догадываюсь, усмехнулся я. Да уж, генералом полиции мне никогда не бывать, и это в сущности к лучшему. Но зачем вы их ко мне привели в таком случае? Чтобы я в них плюнул? По-моему, это будет перебор. Не в моих правилах убивать людей по столь пустяковому поводу. Хотя если они подойдут поближе, есть шанс, что я не смогу держать себя в руках. Амбре действительно хуже не бывает. Нет, Сэр Макс, убивать их пока не нужно, совершенно серьёзно сказал ветеринарь. И даже ругать не нужно. С этим я и сам худо-бедно справляюсь. Хорош бы я был, если бы считал возможным тратить ваше время на вразумление таких болванов. Какая разница на что? Так или иначе, оно всё равно тратится, глубокомысленно заметил я. Так что там у вас случилось? Эти ребята действительно здорово перебрали. Но не настолько, чтобы я мог оставить их слова вовсе без внимания, нерешительно сказал ветерант. Опять же, я вынужден учесть тот факт, что они добровольно явились ко мне в столь непотребном виде, чтобы рассказать о чрезвычайном происшествии, а ведь вполне могли бы отсидеться до утра и хоть немного протрезветь. И что же стряслось, господа? с любопытством спросил я. И если вы просто увидели тысячеглавого дракона в небе или короля Мёнина верхом на Лойса Пандохве, можете быть свободны. А вот если что-то не столь причудливое, я вас внимательно слушаю. Один из полицейских тихонько икнул, потом из его горла вырвались и другие звуки, более-менее поддающиеся расшифровке. Дом летел. Что? удивлённо переспросил я. Дом летел? Я вас правильно понял? «Вы его правильно поняли, сэр Макс», закивал лейтенант Апура. «Ребята очень боялись к вам идти, так что вы уж их простите. Со мной они были более разговорчивы. Насколько я понял, они видели летающий дом. Дом летел куда-то в направлении их урона медленно и неторопливо». «Какой дом?» Я окончательно растерялся. «Жилой?» «Похоже, жилой», закивала несчастная жертва зеленого змея. «Там в окнах свет горел. Двухэтажный дом». «Трехэтажный». Поправил его коллега с удвоенной силой, впиваясь в спасительный дверной косяк. Кажется, несчастный был глубоко шокирован собственной смелостью. «Ладно, допустим», – вздохнул я. «Это все?» «Кажется, все», – вздохнул лейтенант Апура. «Ребята перепугались и отправились в дом у моста каяться». «Каяться – дело хорошее», – усмехнулся я. «Ладно, спасибо за информацию. Буду иметь в виду, что в ЕХА появились летающие дома. Черт, по-моему, типичная белочка». «Что?» – переспросил лейтенант. «Какая белочка?» Да так, ничего особенного. Просто беспробудное пьянство на дежурстве не способствует сохранению душевного здоровья. А хотите, я приведу их в порядок, апура. Не бысть никому вместо них парить над городом. Некому, признался он. Я уже думал, мне самому придётся совершить небольшой рейд. А сиение есть правильно. Грех это оставлять управление полиции на всю ночь без дежурного офицера. А вам не трудно? Мне не трудно. Я поднялся с кресла, подошел к полицейским. Бедняги смотрели на меня с таким неподдельным ужасом, что мне стало не по себе. Я быстренько щелкнул по лбу каждого из троица, в порядке живой очереди, особым образом складывая большой и средний пальцы правой руки, скорее потому, что это помогает сосредоточиться на задаче, чем из соображений практической необходимости». Этот фокус я освоил совсем недавно, и теперь почти всерьёз подумывал о том, что мог бы уйти с королевской службы и открыть частный бизнес. Маленький уютный вытрезвитель для избранной публики. "Ну что, господа блюстители порядка, прояснилось в голове?" снисходительно спросил я. "Только не говорите, что было больно, всё равно не поверю". Протрезвевшие полицейские хлопали глазами. Лейтенант Апура заинтересованно наблюдал за происходящим. Вид у всех был вполне ошалевший. "Получайте своих красавцев", гордо сказал я. Всего-то 29-я ступень чёрной магии, дёшево и сердито. Правда, кодекс Хрембера такие штучки запрещает, но в этом кабинете можно почти всё. Он наглухо изолирован от внешнего мира. И что? Теперь я могу отправить их на дежурство? С недоверием спросил лейтенант. Можете. Насколько я знаю, они даже похмельем не мучаются. Но я не могу дать вам никаких гарантий, что они не попробуют напиться снова. Люди такие непредсказуемые существа. Впрочем, нет. вполне предсказуемы, и это ещё хуже. Я им попробую, грозно сказала Апура. Не пробовались уже на всю оставшуюся жизнь. Потом мои пациенты отправились на свою половину дома у моста. На прощание лейтенант Апура наградил меня взглядом полным признательности. Честно говоря, у меня создалось впечатление, что он привёл ко мне свою нетрезвую гвардию специально для оздоровительного сеанса. Историю о летающем доме я решительно поместил в специальную папку с пометкой «Полная чушь» в самом дальнем углу своей головы. Чего только людям с пьяной не примерещится.